Глава 25. Во мраке. Рейвен. Мгновенно оказываюсь рядом. Успеваю поймать Мэлли. В моих руках ее тело кажется почти невесомым. Тянусь пальцем к мерзкому насекомому на хрупкой девичьей шее, но не успеваю его даже коснуться. Хвостатый трещит и рассеивается в воздухе черным дымком, оставляя на шее Мэлли кровавую ранку, от которой стремительно расползаются черные трещины». Смертельный яд быстро разносится по телу. Счет идет на минуты. То, что я вижу сейчас, слишком знакомо. Мелли, ты меня слышишь? Мелли, детка! Встряхиваю ее безжизненное тело, и при виде того, как безвольно дергается ее голова, становится жутко. Я черного скорпиона. Снова он. В тот раз я держался в сознании, но это я. А Мелли всего лишь человек. Она не очнется, если только... Поворачиваю голову, сквозь спутанные волосы, упавшие на лицо, смотрю на Джеральдину. Противоядие! Рычу на нее. Теперь все становится ясно, как день. Что хочешь за него? Джина пошатывается и молчит, будто воды в рот набрала. Время останавливается. Секунды тянутся мучительно медленно. где это причитают монахини. Трещат по гравию колеса подъезжающего экипажа, из которого выпрыгивают улыбающиеся Вики и Дороти. Последний, степенно ступая на подножку, выбирается мама. Как же небесная срань все вовремя, будто репетировали. — Мамочка! — жалобно пищит Вики и со всех ног бежит к нам. — Что с мамочкой? Дочь падает на колени, подползает к Мелинде и неверяще всматривается в безжизненное лицо. «Джина!» — будто грызу зубами металл. «Противоядие! Я знаю, она у тебя есть. Не в первый раз проворачиваешь этот трюк, да? Доверял ли ей когда-то по-настоящему? Любил ли?» Все вдруг становится ясно, как день. Все напускное, надуманное, слетает с меня, будто пожухла листва соседних деревьев, обнажая запоздалую правду. «Дважды нет». Просто она оказалась в нужное время и в нужном месте, как раз тогда, когда я старался всеми средствами вытравить изнутра другую. Джина была достаточно умна, чтобы из благодарности за спасение взрастить во мне привязанность, разжечь плотское влечение. Сумела стать нужной и не делала мозги. С ней было не так одиноко, а когда она понесла дракона, я не раздумывал. Вот только вышло так, что все изначально строилось на лжи. А я и рад был обманываться, глупец. Вики рядом беззвучно плачет. Маленькими пальчиками гладит Мелли по холодной щеке. «Ты, мать твою, оглохла или спишь?» рявкую на Джеральдину. Та вздрагивает, словно бы отмирает от глубокого сна. Ее рот дергается, а потом она качает головой. «У меня нет противоядия, любовь моя». Ее голос печален и тих, в нем отчетливо слышится правда. Джина не лжет, хотя я бы сейчас отдал все, чтобы было иначе. Хоть до исподнего меня быщи, переверни весь замок, всю округу, ты его не найдешь. И в моей старой хижине его тоже нет, последнее на тебя истратило дерьмо. Мама склоняется над беззвучно рыдающей вики, подхватывает ту на руки и уносит, нашептывая ей какие-то успокаивающие глупости. Снова смотрю на мыли Время уходит, утекает сквозь пальцы. Жизнь покидает ее медленно и неотвратимо, и я ощущаю это так же остро и полно, как если бы все происходило со мной. Впрочем, чему удивляться, ведь она часть меня». Крепко прижимая ее к себе в нелепой попытке защитить от этого кошмара, который сам же и сотворил. Не хотел, не принимал, не ценил. И вот расплата. За мои грехи. Так почему страдает она? Ведь она ни в чем не виновата. Никогда не была, как бы мне не хотелось думать иначе. Обманывать всех вокруг и себя самого. Взращивать или леять месть к проклятому призраку, чье тело давно стало прахом. Не замечать, отвергать истинную слепец. Понадобилось драконе метко, чтобы раскрыть, наконец, глаза, узреть очевидное, то, что и так всегда лежало на поверхности. Своими грубыми лапами чуть не сломал все опять, потому что боялся, потому что не знал, как вести себя с ней, потому что с ней было всегда нет, всегда не так, как с другими. Потому что после всего, что натворил, страшился прочесть в ее глазах отвращение или скуку. Куда привычнее было видеть ненависть, злость, страх. Их добивался по старой привычке. И круг замкнулся. Но и это не помогло. Чем больше был с ней, тем сильнее вело». С каждым днем, с каждым часом становилось яснее, что Мелли — та самая, сколько ни отрицай, сколько ни беги от себя, она моя, а я — ее. И ничто в мире этого не изменит. Оставалось последнее. Спокойно расстаться с Жеральдиной, организовав ей и Дороти безбедную жизнь где-нибудь на другом конце империи. Исправить ошибки, молить о прощении Мелли, беречь и любить ее — На этот раз целиком, искренне и без оглядки на прошлое. Всего-то, казалось бы, но нет. За ошибки всегда приходится платить. Причем тогда, когда меньше всего к этому готов. Внутренности скручивает в болезненный жгут. Хочется взвыть раненым зверем, выплеснуть прочь эту невыносимую боль. Отчаяние кроет меня с головой. Всегда такой сильный, такой уверенный в себе... Я мнил себя всемогущим, и вот, с умирающим Мелли на руках я беспомощен, будто ребенок. «Мелинда, Мелли, все будет хорошо, слышишь?» Дрожащими пальцами убираю с бледного лица прядки волос. Прижимаю ее к себе еще крепче, пытаясь согреть, но тепло ее тело угасает, а дыхание замедляется. Кошмарная реальность, в которой Мелли нет, все ближе. «Мелли, Мелли!» Очерчиваю костяшками пальцев ее лицо. Я ведь тебе говорил, что никуда тебя не отпущу. Ты же не собираешься? Раздается рядом противный скрежет Джеральдины. Беги, проговариваю, глядя ей в глаза. Беги, пока можешь. Пока я занят, и мне не до тебя. И знай, если когда-нибудь ты снова попадешься мне на пути, я превращу тебя в живой факел. Слово дракона. Я? Джина бреднеет, отступает, спотыкаясь, смотрит на меня, как на монстра, и правильно делает. Единственное, что сдержало меня сегодня, это память о нашем с ней сыне. Вот только в следующий раз это вряд ли сработает. «Дороти, дай мне руку. Быстро, я сказала. залезав в экипаж. Молчи и делай, что говорю». «Мелли, то, что ты лежишь здесь сейчас, моя вина, и ничья больше». Все это закономерный ток ошибок, жестокости, неправильных выборов, которые я заслужил, признаю. Но я слишком эгоистичен, слишком собственник, слишком не люблю делиться тем, что привык считать своим. А ты теперь моя. И даже смерти придется обломать свои костлявые пальцы, если она рискнет тянуться к тебе. Ты будешь жить все равно. Потому что я тебя никуда не отпускал». Аккуратно и бережно кладу неподвижное тело Мелли на землю. Привычным отработанным жестом возвожу вокруг нас незамкнутый магический щит. Магия переливается непрозрачным матовым контуром, который никому из присутствующих не пробить. Голоса и звуки стихают, чужие силуэты размываются. Вызываю в теле дрожь частичной трансформации. По коже идет рябь чешуи, ногти удлиняются и утолщаются до острых когтей. Без раздумий и немешко провожу острием по запястью, спарывая кожу, наблюдая за появлением бордовой полоски. Прикладываю свое запястье к губам Мели, убеждаясь, что несколько капель попадает ей в рот. «У меня нет нужного противоядия, но какая-то часть его есть в моей крови. Должна быть по закону сохранения магических энергий. Но будет ли этого достаточно?» Это только догадки, но их стоит проверить. Не дышу, нависая над Мели, жадно всматриваюсь в ее лицо. Жду. А рисковать я не стану. Пойду до конца. После того, как у Мели появилась метка, у меня было время изучить природу истинной связи. Поначалу я искал, как убрать метку, но попутно узнал много других занятных вещей о магии. Доступны только истинным парам и не подвластны никому больше. Думал ли, что эти знания мне пригодятся. А хрен его разберет. Но зачем-то запомнил. Связь истинной пары — мистическое единение и неразрывность душ, тел и самой сути. Дракон не может без своей истины. Жизнь после утраты истины сродни бесконечному блужданию во тьме, Поэтому многие древние драконы выбирали такой перспективе смерть. Они же и придумали ритуал сердца вечности. Необратимый, действенный и очень коварный. Потому что, произнося определенные слова, дракон заключает магический контракт, условия которого никто не знает. Ритуал позволяет спасти истинную на грани смерти и даже вернуть ее душу из бездны но плата слишком высока. Ничто не берется из ниоткуда и не уходит в никуда. Даруемые истинные годы жизни забираются у дракона. И хорошо, если только они, намного чаще дракон, жертвуют силой, магией и даже зверем. И все-таки это ничтожная плата за жизнь своей пары. Поэтому я кладу правую руку себе на центр груди, а левую — на грудь Мелли, И произношу заученные слова. «Древние силы, что тайны жизни храните, Моей любви есть цена. Душу, силу, годы отдаю, берите. Сердце вечности возьми мою оплату сполна». Тут ладонь, которой я касаюсь груди, Нестерпимо жжет. Что-то отделяется, Отдирается с мясом от самой сути меня — Бежит по венам магическими всполохами силы, покидая меня и перетекая в Мэлли. Защитный магический контур вокруг нас вздрагивает и идет рябью. За свою жизнь я испытывал разную боль, все ее грани, но через такую не проходил ни разу. Меня словно разносит на энергетические крупицы, выворачивает наизнанку. Сознание то и дело обрывается, исчезает, и возвращается вновь вспышками, чтобы быть затопленным новыми и новыми порциями боли. Слышу нечеловеческий рев, и спустя время понимаю, что он мой собственный. Я не знаю, сколько это длится. Бесконечные минуты этой дичайшей пытки растекаются на часы, а потом все заканчивается так же резко, как началось. Осознаю себя нависающим над Мелли. Моя ладонь упирается в землю по обе стороны от ее плеч. С лица стекают градины пота. Тело бьет противная мелкая дрожь, будто при лихорадке. Весь мир схлопывается до узкого пространства внутри магического контура, который каким-то чудом еще держится, хотя сам я вот-вот свалюсь. Непривычное чувство. Но это не важно. Важно то, что кожа мыли белая и чистая, как и раньше — без черных ядовитых трещин, что ее веки дрожат, а потом и вовсе распахиваются. Смотрит на меня, удивленно, непонимающе, хлопает пушистыми черными ресницами, такими длинными. Протягивает руку и касается моей щеки кончиками пальцев. Рэйв, шепчет испуганно хрипло, всматриваясь в мои глаза. «Я знаю, я знаю». Закрываю веки и трусь о ее ладонь колючей щекой, будто это самая желанная награда для меня. Впрочем, так оно и есть. Я знаю, что она видит, что так ее напугало. Сердце вечности вернуло Мелли к жизни, а взамен отняло у меня зверя. Поэтому Мелли не увидела вертикальных зрачков. Теперь я обычный человек. «Прости, просто я не умел». Не знал, как с тобой по-другому. Нахожу ее в прохладной ручке с почти прозрачной белой кожей и прижимаю их к губам. «Прости, прости, прости меня!» Сознание путается. «Рейв, все в прошлом. Я давно простила!» Раздается ответ, и только он приносит облегчение. И робкое чувство наполненности взамен пустоты внутри в том ее месте, где раньше ощущался зверь.